Глава 4. Я проснулась от негромкого позвякивания посуды. Нет, не так. Позвякивание я услышала не сразу. Сначала было громкое сопение, затем я ощутила прикосновение чего-то горячего и влажного, а уже затем была посуда. Открыв глаза, я уставилась в черные глаза Турыма. Он снова лизнул в мою щеку и недовольно заворчал, глядя на меня. Я повернула голову и посмотрела на мужской профиль. Уруж заворчал на порядок громче и Ашит, обозначив свое присутствие, замахнулась на него. Я перевела взгляд на нее. Шаманка уже возилась у очага. «Доброе утро, мама», — хрипла сосна сказала я. «Тебе лучше?» — лучше улыбнулась она. «Ты можешь встать. Он уже просто спит, потому не удерживает тебя рядом». Приподнявшись на локте, я поняла, что меня и вправду уже не держит в капкане сильных пальцев. И все-таки я не ушла сразу. Сев, я скрестила ноги и с интересом посмотрела на Таньяра при дневном свете, щедро лившемся в окно. «Мы так мало спали?» — спросила я, не отрывая взгляд от нашего пациента. Теперь грудь его поднималась ровно, дыхание было спокойным и глубоким. И счастливые хриплые рванные вздохи и бледность не отдавала уже синевой. Искривленные болью черты разгладились. Я подалась вперед и нависла над раненым воином, упершись ладонями по обе стороны от его головы. — А ты вовсе не дурен собой, — шепотом отметила я, прослушав ответ Ашит. — Не так хорош, как белый дух, но весьма не дурен. «Ашите — Ашите! — недовольный голос шаманки вырвал меня из созерцания. — А... — рассеянно спросила я. — Оставь его, дочка, — велела Ашит. — Внимание женщины мужчина может принять за призыв. Наши мужчины не те, с кем стоит играть. Хватит того, что ты стала для него огоньком, который помог найти путь во тьме. — Что? Я тут же потеряла интерес к раненому. Шаманка как-то удрученно покачала головой и вернулась к готовке. — Мы проспали целый день и ночь. — сказала она, не обернувшись. — Это новый день. Ритуал забирает много сил, поэтому шаман вывешивает ахтон. Его не должны беспокоить, даже если он не сумел вырвать душу у смерти. Ты сказала, что я стала огнем, на который он вернулся. Напомнила я, не желая оставлять свой вопрос без пояснений. Теперь меня мало волновало, сколько времени мы проспали. Мне нужно было услышать другое. Что ты хотела сказать этим, мама?» Ашит отложила ложку, которая мешала Варево в котелке, и обернулась. Ее взгляд стал чуть насмешливым, таким, каким смотрят на несмышленное любопытное дитя, и женщина ответила. «Я отогнала смерть Ашите, но вернула-то неяра ты, когда позвала его. Тебе нужно было просто избавить его от одежды и крови, но ты стала частью ритуала». Ты назвала его имя, он услышал и вернулся на твой зов. То есть я теперь тоже шаманка? Нет, Ашит негромко рассмеялась. Ты не шаманка, но ты смогла войти в ритуал. Не понимаю, как это вышло, но ты разделила со мной то, что делала я одна. И мне вдруг вспомнилось, как я слушала стук хота и голос шаманки, а еще завывание ветра. Как я, раскачиваясь, погрузилась в странное состояние, похожее на сон, и мне явился белый дух. Он позвал меня. Ох, — прерывисто вздохнула я, кажется, догадываясь, как я стала из стороннего свидетеля участником действа. Белый дух заставил меня очнуться, а потом позвала ты. Ашит некоторое время смотрела на меня в молчании, а затем кивнула, приняв то, что я сказала, и единственное, что произнесла моя мать, было... «А все воля Создателя». Вот и все. Ни гнева, ни удивления, ни одобрения. Она просто приняла волю Белого Духа, если таковая и вправду была. Ашит вернулась к своему вареву, а я еще некоторое время смотрела ей в спину, раздумывая над тем, что мне было позволено принять участие в ритуале, который недоступен взору простого смертного. Даже больше меня пригласили в нем поучаствовать — «Означает ли это, что Создатель одарил меня своим доверием, или это какое-то испытание, уготованное мне хозяином ледяных земель? Быть может, это откроет передо мной дорогу домой?» Мотнув головой, я откинула эту мысль. «Нужно прежде вспомнить мой прошлый дом и понять, почему я оказалась в холодной пещере в одной сорочке, не зная даже своего имени. Возможно, дома меня ждет враг». «Возможно», — прошептала я и поднялась на ноги. Мой задумчивый взгляд опустился вниз, и я в последний раз посмотрела на мужчину, краем сознания отметив, что Таньяр и вправду не дурен собой. А еще в нем ощущалась сила. Это было странное животное чувство, больше инстинктивное, чем основанное на каких-то наблюдениях и выводах. Для последних не было оснований. Кроме того, что он удерживал меня рядом мертвой хваткой даже в бессознательном состоянии, в остальном я этого человека совершенно не знала, даже кто он такой и какому роду принадлежал. И хотелось познать эту внутреннюю мощь, прикоснуться к ней, насытиться. А еще хотелось держаться от него подальше по той же причине. Ашите. Я посмотрела на шаманку, кивнула на ее укоризненный взгляд и отправилась приводить себя в порядок. Впереди был еще один день, и я нацарапала на своем полене сразу две черточки, потому что предыдущий день я попросту проспала, но он был и минул в вечность, оставив о себе память зеленым полотном на двери дома моей названной матери. День благой вести и радости для тех, кто ждал исхода ритуала. Муруш увязался за мной в лихур, но я, строго погрозив ему, оставила Турыма за кожаной занавесью. Зверь заскрипел, выражая одобрения, но послушно уселся на пол и приготовился ждать, когда я буду готова обратить на него внимание. А мне было не до него. Что-то смутное туманило сознание. «Что же такое?» — проворчала я, раздеваясь. После шагнула в горячую воду, над которой вился ароматный порог, и закрыла глаза. Я думала о Таньяре, даже не о нем, о том, что ощутила в нем. И это ощущение было мне чем-то знакомым. Он стоял на дорожке, ведущей к искусственному пруду, где сейчас собирались гости, приглашенные на праздник. Его ждали, готовились с особым тщанием. Прислуга стоптала ноги, спеша выполнить тысячу приказаний своих хозяев. Дом еще никогда не был так чист и наряден, как в эти дни. И сейчас все собрались там, куда он должен был выйти прямо от въездных ворот, но он стоял и смотрел на меня. А я смотрела на него, изучая того, чей приезд устроил настоящий переполох. Он не был высок. Не казался крепким, но внутренняя сила ощущалась так ярко, что я даже затаила дыхание и опустила глаза под прямым взглядом, направленным в мою сторону. В нем была властность как в человеке, привыкшем к тому, что его приказы исполняются неукоснительно. А еще в нем совершенно не было красоты, но она ему и не была нужна. Резкость черт только еще больше усиливала желание склонить в почтении голову. Хищник в человеческом обличье. И он был мне нужен. Ох, хрипло вздохнула я, очнувшись от своей грезы. Перед внутренним взором стоял мужчина из видения. Я не помнила, кем он был и как его звали, но могла теперь в точности воспроизвести в памяти его образ. От черных, словно ночная темнота волос, до носков, начищенных до блеска щегольских туфель. И это я тоже вспомнила. Его глаза были голубыми, как полуденное небо в ясный день, а голос, голос низким, с легкой хрипотцой, завораживающий и пугающий, все зависело от того, что и кому он говорил. Но я этого мужчину не боялась. «Муж?» — спросила я саму себя и не нашла ответа. Протяжно вздохнув, я проворчала. «Проклятое беспамятство!» Однако опомнилась и даже склонила голову, обратившись к Создателю. «Благодарю». Когда я закончила омовение, оделась и вышла, Ашит сидела за столом. Она указала мне на миску, ждавшую моего появления, и я, кивнув, направилась к своему месту. Уже усевшись, я перевела взгляд на Таньяры и спросила. «Кто он такой? Откуда? Что с ним произошло?» — Твои мысли о другом мужчине, — заметила шаманка. — Я вижу. — Да, — кивнула я, не став спорить. — Я вспомнила его. Кем бы он ни был, я хорошо его знала. Чувствую. — Всему свое время, — философски ответила Ашит и снова указала взглядом на миску. — Ешь. Мы завтракали в молчании. Я еще какое-то время думала о темноволосом мужчине, но так толком ни до чего и не додумалась. И все-таки... Это было первое воспоминание, которое пришло не во сне. Это давало надежду, что теперь видения из прошлого станут посещать меня чаще. Было бы неплохо. Жить с белой пеленой в голове мне не нравилось. Я вдруг усмехнулась невольной аналогии. Это словно и вправду ночная метель промчалась в моем сознании, скрыв следы прошлого. «Танияр, брат Каана Архама», — вдруг заговорила Ашит. Я посмотрела на нее, разом забыв о своих размышлениях. По рассказам шаманки я уже знала, что Кааном называют главу общины. «Таган Архама — зеленые земли», — продолжала рассказывать мне мать. «Хорошие земли, многие смотрят на них с жадностью. Летом там богатые пастбища. Танияр — первый помощник своему брату и его лучший воин». Приближенные правители, правая рука машинально отметила я и бросила взгляд на раненого. — Когда он проснется? — Когда завоет ветер, — ответила Ашит, наблюдавшая за мной. — Ты любишь силу, Ашити. Сила привлекает, — я пожала плечами. Но меня привлекает не сила в руках, а вот здесь, — я постучала кончиком пальца по виску. Вот что завораживает по-настоящему. Ум. Умы и сила — это могущество», — улыбнулась шаманка. «Натопи побольше снега, Таньяру нужно будет помыться». «Хорошо», мама», — мама кивнула я и встала из-за стола. День промчался незаметно, но нехозяйственные заботы украли у меня часы жизни, и стаявшие вместе с дневным светом. Время пожрало мое сознание, теперь стремившееся вернуть утраченное воспоминание, связанное с черноволосым мужчиной». Он был таким же мостиком в прошлое, как и девушка, ждавшая меня. Когда? Быть может, перед его появлением? Что за праздник царил в том доме, на дорожке, перед которым мы встретились, с властным незнакомцем? Это ведь мог быть тот же самый день. И дом тоже мог быть моим. Кто я? — спросила я у огня, когда наступил вечер. Я сидела перед очагом и смотрела в его жаркую сердцевину, страдая от досады и раздражения. От бесконечных размышлений у меня разболелась голова, что не добавило мне доброго расположения духа. Я мучительно покривилась, потерла виски и вздрогнула, когда передо мной появилась старческая рука, державшая глиняный стакан. «Выпей», — велела шаманка, — «и не мучай себя». Наберись терпение и просто живи». Ничего не ответив, я забрала у Ашит стакан, выпила его и, прикрыв глаза, откинулась на спинку стула. «Живи. Наверное, так и вправду лучше. Почему я вцепилась в прошлое? Потому что оно — это я, и потому что однажды я могу вернуться? Куда?» «Это интересный вопрос. Как я попала в пещеру, да еще в одной рубашке?» Меня привезли туда, раздели и оставили умирать от холода и зубов звери, рычавшего во мраке? Тогда я должна была совершить нечто страшное, если мне уготовили столь жуткую смерть. Я убийца? Внутренний протест подсказал, что это не так. Хотя это я могу расценивать некий поступок не как убийство, а, к примеру, воздаяние. Я кому-то мстила или мстили мне? «Прекрати!» — послышался голос Ашита. Бросив на нее сердитый взгляд, я протяжно вздохнула и снова посмотрела в огонь. Он, как и прежде, не принес новых ответов на вопросы, которые множились так быстро, что я не успевала даже обдумать некоторые из них. Единственное, что я сейчас могла сказать о себе, что моя семья не из бедных и что черноволосый мужчина — значимая фигура в том месте, где я жила еще не так давно. Я явно образована, а еще я не девица, в этом я была уверена. Но пока на этом мои выводы заканчивались. За стенами дома пробудился ветер. Его вой стал мне так же привычен, как треск поленьев в очаге, как плеск воды и звук чужого дыхания. И даже как мое имя, хотя его я получила позже, чем впервые услышала завывание метели. Ошите! Я повернула голову и увидела, что раненый лежит, глядя в потолок широко распахнутыми глазами. Но позвал ли он меня, или просто мое имя сорвалось с его языка в момент возвращения в белоснежную реальность, я не могла бы сказать точно. Наверное, не сказал бы и сам Тунияр. Он еще какое-то время не двигался, осознавая, где оказался, а после сел и повернул голову в мою сторону. И вдруг я снова оказалась на ухоженной дорожке, только тот, кто глядел на меня сейчас, имел светлые волосы, и глаза его были не голубыми, а синими. Того насыщенного голубого цвета, какой бывает у вечернего неба, когда небосвод темнеет в преддверии заката. И взгляд был пронзительным настолько, что, казалось, он проникает под кожу в самую душу, завораживающие глаза. Судорожно вздохнув, я все-таки чуть склонила голову и учтиво произнесла. С возвращением Таньяр, создатель рад, что его сын не отправился в Белую долину. Он не ответил, в молчании продолжал сидеть и рассматривать меня. Я повела плечами, пытаясь сбросить оковы изучающего взгляда. «Ашите!» — позвала меня шаманка. «Подойди!» И мужчина наконец повернул голову к ней, отпустив меня из капкана. Он приложил ладонь к груди и склонил голову. Благодарю вещи. Благодари отца, ответила шаманка. На все его милость и воля. «Ашити!» Я здесь маму произнесла я, уже стоя напротив нее. Помоги! Она наклонилась. Взяла Таньяра за руку, я хотела сделать то же самое с другой стороны, но он отодвинулся и отрицательно покачал головой. «Я могу подняться сам». «Ты еще слаб, Таньяр», — возразила Ашит. «Я встану сам», — твердо произнес мужчина и поднялся на ноги. Теперь я могла оценить его рост в полной мере, и он был немаленьким. Черноволосый из моего воспоминания был едва выше плеча нашего раненного. Я бы не назвала то Таньяра мощным, но тело его было мускулистым. Глядя на него, можно было смело сказать, что мой новый знакомец обладает немалой физической силой, и у него нет времени проводить дни своей вленности и насыщения утробы. Мой взгляд ощупал широкую мужскую грудь, опустился на плоский живот, затем на узкие бедра и... Я отвернулась, потому что Таньяр был полностью обнажен. Той ночью, когда снимала с него одежду, я не обратила внимания на то, что представало моему взору. А сейчас ощутила, как к щекам прилила краска смущения. Но почувствовала стеснение, похоже, только я. Ашит была к мужской ноготе равнодушна, ей на такое приходилось смотреть после многих исцеляющих ритуалов. А Таньяру на то, что он стоит перед нами без одежды, кажется, было попросту плевать. А может, ему вообще было не до этого, потому что раненый оказался слишком самоуверен. Он был пока действительно слаб и поплатился за отказ от помощи, почти сразу пошатнувшись. «Упрямый Келим!» — буркнула Ашит. Шаманка подставила Таньяру плечо и повела в сторону Лихура. «Меня она не звала, наверное, пожалев». Однако я нагнала их и подставила второе плечо раненому, но он на мое желание помочь внимания не обратил, однако и гнать меня никто не стал. Я шла рядом с Таньяром и не слышала ни хриплого натужного дыхания моей матери, ни кряхтения, ни ворчания, ни тяжесть мужского тела. Кажется, она вовсе не замечала его веса, словно не была древней старухой, и от этого я еще больше ощущала свою уязвимость и зависимость. Это раздражало. Ашит сдвинула кожаную занавесь и ввела Таньяра в умывальню. Я остановилась, не понимая, зачем у за шаманкой и ее пациентам они справлялись без моей помощи. Внутренний протест от осознания собственной никчемности в эту минуту был столь яростным, что ударила кулаком по деревянной стене. «Ашити, иди сюда!» Я вздрогнула от окрика матери. Тряхнув волосами, я задавила раздражение и поспешила к шаманке. Танияр уже опустился в воду. Ашит стояла рядом с ним, но как только я появилась, она направилась к выходу. — Помоги Танияру, сказала мать, после взглянула мне в глаза и добавила. — Помни, что я говорила об играх. Я кивнула и приблизилась к мужчине. Он сидел, закрыв глаза, и, казалось, не обращал внимания на то, что происходило вокруг него. Прихватив все, что мне должно было понадобиться, я присела у края углубления, заполненного водой. Зачерпнув ковшиком воду из ведра, я аккуратно полила ею на Натанияра. Он глаз не открыл, и лишь когда я привела пучком мыльной травы по его плечу, перехватил руку и посмотрел на меня. «Я тебя помню». — сказал он, не сводя взгляд с моего лица. Я помню тьму, в которой блуждал. А потом был огонь. Я протянул к нему руку, и тогда огонь обернулся женщиной. Только волосы ее продолжали пылать. Это была ты. Я чувствовал твой жар. Он согрел меня. А потом ты произнесла мое имя и взяла за руку. — Это всего лишь сон, — ответила я с улыбкой опустив взгляд на свою руку, все еще сжатую сильными пальцами. «Кто ты?» «Она моя дочь!» — шаманка вернулась в лихур. Таньяр отпустил меня и перевел на нее взгляд. «У тебя не было дочери», — сказал он, и я поднялась на ноги, уступив свое место матери. «Теперь есть!» — сказала Ашит, и разговор прекратился. Я еще какое-то время постояла в лихуре, но вскоре вышла, не услышав возражений. Шаманке я была не нужна, а смотреть на то, как она помогает Таньяру смыть с себя остатки крови, пота и мази, я посчитала бессмысленным занятием. Вернувшись в жилую комнату, я рассеянно потрепала по голове уруша и села к очагу. Мои мысли вернулись на прежний путь и побежали по кругу. «Что же я сделала?» Что я сделала такого, что привело меня в пещеру? Пустота ответила молчанием. Интересно, сколько всего она могла бы поведать, если бы обладала даром слова. Усмехнувшись этой мысли, я прерывисто вздохнула и заставила себя не думать о прошлом. Это все равно, что разговаривать с пустотой — совершенно бессмысленное занятие. А вскоре вернулись Ашит и Таньяр. Я обернулась на звук шагов и с удивлением приподняла брови. Воин шел самостоятельно, моя мать больше его не поддерживала. Походка еще была не твердой, но ему уже не требовалась опора. Мужчина бросил на меня взгляд, однако в этот раз его не задержал. Он кивнул тому, что сказала ему шаманка, и направился к лавке, на которой стоял узел с одеждой. Его принесли еще вчера, пока мы спали, и оставили под дверью в кожаном чехле, который привязали к ступенькам крыльца, чтобы метель не унесла его. Танияр скинул полотно, в которое был завернут. И вновь смутилась только я. Ашит подошла к воину, смазала раны и, перевязав их, велела. «Одевайся!» «Мне нужна помощь», — ответил воин. «Пусть твоя дочь поможет мне одеться. Тебя вещи опросить, и дальше быть мне служанкой я не смею». «Я не прислуживаю тебе, Танияр», — сухо ответила шаманка. «Я забочусь о тебе, как велит белый дух». «Ашити!» — вдруг обратилась она ко мне. «Приберись в лихуре!» Признаться, я выдохнула с облегчением, потому что... Потому что просьба раненого всколыхнула волнение. И это был вовсе не страх перед мужской наготой. Это было предвкушением. Да, я и вправду не была девицей. «Хорошо, мама», — ответила я и поспешила исполнить ее повеление. И уже выходя, я услышала слова, сказанные мужчиной. Ты оберегаешь ее, будто ошите еще малое дитя. — Она и есть дитя, — ответила шаманка. — Придет время, и она сделает выбор. Садись, я помогу тебе одеться. — Сам, — сказал воин, и я, скрывшись за кожаной шторой умывальни, тихо рассмеялась.